Я улыбнулся, дабы показать, какой я добродушный, дружелюбный парень, и ответил как можно вежливее. «Мёртвый ты будешь ещё противнее, чем живой поганец. А ты им скоро станешь, если будешь так говорить со мной». Он, похоже, удивился и провякал ещё что-то столь же неразборчивое. К нему подошёл другой в таком же наряде и указал на мою руку. Все посмотрели на мой ручной хронометр и раздались пронзительные крики —